«Сударь, предположив даже, что я достойна всех этих похвал, каким образом вы могли составить себе мнение о моем сердце, уме и характере?» «Я вам сейчас это объясню. Ничего не может быть проще. Вот все в двух словах. Об этой Гриньи видел во мне только пишущую машину, слепое, немое». И тупое орудие. Я считала господина Дегриньи проницательнее. И вы были правы. Этот человек необыкновенно прозорливый, но я, я его обманывал, выказывая себя более чем простоком. Не думайте обо мне, как о человеке фальшивом. Нет. Но я горд! Да, горд по-своему. И моя гордость заключается в том, что я никогда не хочу казаться выше своего положения, как бы подчиненно оно не было. И знаете почему? Потому что я тогда не страдаю от надменности своих начальников. Я утешаю себя мыслью, что они не знают, чего я стою. Значит, они унижают не меня лично, а то смиренное звание, в каком я нахожусь. Этим... Я выигрываю вдвойне. Во-первых, мое самолюбие не страдает, а затем я не чувствую никому злобы. Я понимаю такую гордость и поражена вашим оригинальным складом ума. Благодарю вас, милая мадемуазель. Но, но вернемся к нашим делам. Накануне... 13 февраля господин Аббат дал мне переписать ваш допрос, доказывающий, что ваше умственное состояние внушает серьезные опасения. Да, речь идет, вероятно, о моем разговоре с тетушкой, который был записан втайне от меня. Оставшись наедине с этой бумагой, я начал ее переписывать. Прочитав строк 10, я остановился пораженный. Не зная, сплю я или бодрствую, как... Помешана она-то помешана, мадемуазель де Кардовиль. Нет, сказал я себе, помешаны те, кто может распространять такие чудовищные сплетни. Заинтересовываясь все больше и больше, я продолжал чтение. О, что я могу вам сказать? Выразить то, что я испытывал, невозможно словами. Это было и радость, и умиление, и энтузиазм. Сударь. Да, да, да, дорогая мадемуазель. Пусть ваша скромность не оскорбляется моими словами. Знаете, что эти идеи, такие новые, независимые, смелые, которые вы высказали в своей беседе с княгиней де вполне разделяются еще одной личностью.